Радуга над Вахиовой. Хонжу дни и ночи проводила в маленькой комнате, похожей на пещеру, и съедала ровно столько, сколько нужно было, чтобы не умереть с голоду, и только после того, как подыль ее отчитывала. Понаблюдав за этим три дня, госпожа Кисон сказала, сидящей в углу Хонжу, «Разве можно разрушить родственные узы? Даже если дитя, которое ты родила, умрет, оно все равно будет твоим ребенком». Сын непременно станет искать свою мать. От этих слов Хоонжу расплакалась. Она колотила себя в грудь, билась в попытке унять страдания и рыдала. Я бросила своего Сангиля: « Ужли после такого он станет искать свою мать, — плакала Хонджу, спрашивая госпожу Кисон, хватаясь за нее словно за соломинку. « Даже если твой ребенок не подле тебя, ты по-прежнему мать даже если малыш далеко он живет с материнской энергией Сангиль будет думать о тебе и наберется твоей силы жалела Хонджу госпожа кисон Проплакав пять дней Хонджу объявила « Я соберусь силами и буду зарабатывать деньги я могу делать все что угодно Позвольте мне здесь ночевать еще какое-то время Оставайся сколько нужно для начала можешь поработать в прачечной Что скажешь «Мне как раз нужен будет человек, когда подыль родит, поэтому ты можешь взять на себя ее обязанности». Поблагодарив женщину, Хонджу тут же приступила к работе. Она стирала, пока не опухали руки, и обжигала ладони приглажки. И даже стала шить, занятие, которое она так не любила и к которому у нее не было таланта, обкалывая иглой пальцы. Казалось, что она из последних сил старается забыть потерю ребенка. «Подруга, отдохни немного, упадёшь», — переживала за неё Падыль. С виду казалось, что Хонжу вернула прежнюю живость, но по ночам девушка по-прежнему начинала тихо плакать, а Падыль молча переживала боль вместе с подругой. «Падыль, когда ты родишь, не хочешь со мной открыть магазин? У тебя такой талант к шитью, мы могли бы открыть ателье. Что думаешь, об устройство я возьму на себя?» Когда Хонжу впервые об этом заговорила, Падель посчитала, что такую идею даже рассматривать нельзя. В первую очередь ей было жалко госпожу Кисон, которая позаботилась и о ней, и о Хонжу. «В следующем месяце я получу деньги от товарищества, ну, а еще у меня есть сбережения, которые мне оставил Чоток сам. Приобретем небольшое местечко, поставим швейную машинку и начнем». У Падель тоже собралось почти 150 долларов. Эти деньги она упорно копила с месячной зарплаты в 25 долларов, отправляла по одному доллару на благотворительность, а остальное экономила как могла. Падыль хотелось открыть магазин, когда возвратится Тхэван. Каждую ночь она думала, какой это будет магазин, и унимала тревогу, представляя, как они с мужем работают бок о бок целыми днями. «Было бы здорово, но как мы скажем об Энтам госпожа Кессон?» «Мы же многим ей обязаны», — сказала Падыль. Поработав в прачечной, она ясно поняла, что держать свою лавку будет прибыльней. «То бишь ты согласна? Тогда я сама погуторю об Бентом с госпожой Кессон». Хонжо, которая унималась лишь когда озвучивала то, что давно хотела сказать, поведала о своих планах госпоже Кессон. Стоявшая рядом Падыль все переживала, что женщина посчитает их неблагодарными — Однако госпожа Кисон неожиданно обрадовалась. «Если вы задумали открыть мастерскую, то примите все это в наследство. Здесь есть постоянные клиенты, так что это куда лучше, чем начинать с самого начала. Если вы займетесь и прачечной, то будет легче привлечь клиентов в пошивочную мастерскую. Муж давно предлагал отойти от дел, да и у меня уже все тело болит, не могу работать». «Мы переедем к сыну в Гонолулу, будем жить там и присматривать за внуками». Она также пообещала связать их с хозяином лавки, чтобы перезаключить договор. Заплатить нужно было лишь за оборудование — швейную машинку, паровой утюг, велосипед и еще кое-что по мелочи. Такое хозяйство было вполне сносным, поэтому лучших условий им было не найти. К тому же у прачечной было более 50 постоянных клиентов из солдат, каждый из которых платил по 4 доллара в месяц. Под Иль Хонджу посовещались и подписали договор. Ежемесячная аренда составила 70 долларов, а издержки на содержание прачечной и общие расходы должны были обойтись в 50 долларов. Даже если они наймут рабочего для стирки, то постоянных клиентов будет вполне достаточно, чтобы остаться на плаву. Девушки каждую ночь планировали будущее и совсем потеряли сон. В отличие от ситуации с обувным магазином, на этот раз у Падыль будут проверенные клиенты и проворная хонджу. Супруги Кисон решили, что уедут после того, как Падыль родит ребенка и оправится после родов. Тем временем, научившись кататься на велосипеде, Хонджу смотрела за господином Кессоном и привыкала к сбору белья на стирку, к доставке и ведению дел. Она вышла из всех политических организаций и перестала ходить в церковь. Когда я вернулась в Дженмаль вдовой, больше всего мне не нравилось, что люди мне сочувствовали. А теперь, чем меня раздражают пересуды и цоканьи о том, что мой муженек меня покинул. К тому же, ежель хочешь открыть бизнес, лучше быть свободной, чем связанной с какой-либо стороной. Падыль, давай хорошенько поработаем и разбогатеем, решилась Хонджу. У Падыль начались родовые муки, и в этот раз ребёнка принимала госпожа Кисон. Спустя некоторое время в комнате раздался плач малыша. Это была дочка. Имя ей, естественно, дали Пёрл а по-корейски «чинджу» — «жемчужина». Копия родителей. Взяла самые красивые черты. Завернув перл в одеяло, госпожа Кисон положила девочку на грудь Падыль. Ребенок чмокал губками и, найдя мамину грудь, начал резво ее сосать. Падыль смотрела в абсолютной растерянности на дочь, родившуюся в отсутствии отца. На нее нахлынули чувства, которые были отличны от тех, что она испытывала с появлением сына. Вспомнив слова матери о том, что дочь повторяет материнскую судьбу, девушка собралась с мыслями «Моя дочь должна жить в прекрасном мире, лучше, чем я». Хонжу и Чонхо встали рядом и смотрели на новорожденную. Лицо подруги потускнело от тоски и боли. Чон же был в замешательстве. Было видно, что он испытывает интерес к малышке и одновременно чувствует, что у него отняли маму. Как только Падыль принималась кормить пёрл, Чон Хо тут же прилипал к Хон -джу. Через неделю молодая мать откинула циновку и снова встала на ноги. Хоть подруга её и отговаривала, Падыль не послушалась. «Мне говорили, что моя родная мать, родив ребёнка, уже через три дня взялась за шитьё». «А я и так целую неделю пролежала, так что уже хорошо отдохнула». Ставшие опорой и защитой девушкам супруги Кисон уехали. Падыль чувствовала беспокойство, будто они с Хонжу остались вдвоем на продуваемом ветрами поле и в то же время была в предвкушении того, как наконец-то самостоятельно станет вести дела прачечной. Как и планировалось, девушки нашли работницу для стирки. Они наняли гавайку по имени Калеа, которая приходила во второй половине дня и только стирала. Будучи замужем за японцем, приехавшим на Гавайи, чтобы работать в полях, Калеа немного говорила по-японски, а Падель все еще помнила несколько простых фраз по-гавайски, которые выучила, работая у Робсонов. Поэтому с Хонджу они общались по-японски, а с Падыль по-гавайски и вполне понимали друг друга. В первой половине дня Хонжу доставляла в казармы постиранные вещи и возвращалась с грязными, а после обеда приходила калея и все стирала. Если работы было много, то Хонжу приходила на подмогу. Поначалу у девушек были постоянные клиенты, оставшиеся от супругов Кисон, но работа им прибавилась очень быстро. «Энто все благодаря тому, что я отлично справляюсь со своими обязанностями». «Стоит мне заехать на велосипеде в ворота казармы, как военные свистят и толпятся вокруг. Улыбнусь я одному из них разок, как он тут же становится нашим постоянным клиентом Хонджу скинула с себя корейский традиционный наряд и нарядилась в платье. Она постригла волосы, которые до этого носила в пучке, сделала химическую завивку и носила их распущенными так, что со спины казалось, что это девушка Хаоли». Лёжа на тесном полу, Падель переживала, как бы аханджу не стали судачить. Испорченная репутация могла бы стать помехой их делам. «Не волнуйся. Что касается мужчин, то мне они опротивили», — отмахивалась бойко Ханчжу, которая однажды пошутила, что выйдет замуж ещё раз, ведь Бог любит троицу. Мастерски овладев швейной машинкой, Падель по журналам сшила платья наподобие европейских. Именно это платье хонджу надела, доставляя однажды в казармы вещи. После этого она вернулась приятно возбужденной и крикнула, что жена офицера заказала им шить ей одежду. И не забыла упомянуть, полученный в свой адрес комплимент о том, что она очень стильно выглядит. После этого офицерские жены сами стали захаживать к ним в лавку. Падыль отрезала от своей рубашки ленту, а на ее место пришила пуговицу и укоротила длину своей юбки. Без ленты стало удобней, а в короткой юбке прохладней. Корейские жены тоже начали приходить с просьбами также переделать их наряды. Иногда захаживали клиенты, которые, напротив, заказывали традиционные корейские костюмы. Это были в основном люди из первого поколения переселенцев, которые собирались отметить свое 60-летие или свадьбу детей. Как и говорила Хон им помогало то, что никто из них не принадлежал ни к одной из фракций. Даже работая за зарплату, Падыль никогда не халтурила, но как только у нее появилась собственная лавка, она тут же стала отдавать работе всю себя, жалея время даже на сон. Ее вдохновляло то, что она работает и зарабатывает деньги, И ей хотелось получать еще больше, от отчего она стала переживать, даже когда кормила грудью Пёрлу. Наступил ноябрь. На Гавайях начиналась зима. По приезде казалось, что здесь круглый год лета, и перемены погоды не ощущалось, однако сейчас шел четвертый год жизни подыль в этих краях, поэтому она чувствовала даже незаметные погодные изменения. От Тхивана уже несколько месяцев не было вестей. В лагере товарищеского общества поговаривали, что строительство военной базы армии независимости откладывается из-за финансовых трудностей. Падыль хотела услышать любые новости, не только хорошие. Она считала, что как бы тяжело и трудно не приходилось, делиться новостями было все же обязанностью того, кто покинул дом, поэтому осуждала Тхэвана за молчание. Разлетелись вести, что господин Но приехал за пожертвованиями в ганалулу В воскресенье Падыль поручила Хунжу присмотреть за Чонхо, а сама посадила на спину Пёрл и отправилась в столицу. Она решила излить свои горести хотя бы господину Но. К счастью, он оказался в офисе батальона независимости. После приветствий господин Но сообщил Падыль, которая интересовалась новостями о муже, что Тхэван оставил Пак Юнмана и примкнул к войскам объединённого справедливого правительства Великой Кореи Тэхан Тханэйбу. Качая ноющую пёрл, Падыль боязливо спросила, «А Энта где? С командиром Паком что-то случилось? Почему Тхэван, который так глубоко уважал командира Пака, вдруг оставил его?» Падыль подумала, что нить, которая их связывала, оборвалась, и все стало далеким и туманным. Не в этом дело. Товарищ Со хотел побыстрее начать вооруженную борьбу против японцев. Командир Пак полностью понял и одобрил его стремление. Господин Но объяснил, что Тихан Тханэйбу, к которому присоединился Тхэван, был добровольческой военной организацией, созданной в результате консолидации отрядов независимости, рассеянных в районе Южной Маньчжурии. Даже несмотря на то, что товарищ Со покинул командира Пака, многие воодушевлены новостями о том, какое большое дело совершают войска в бою. «Вы говорите «в бою»?» Услышав из уст господина Но слово, которого она так боялась, Падыль побелела, будто узнала, что Тхэван уже умер от ранений. Я совсем недавно получил новость о том, что отряд ополчения, к которому примкнул товарищ Со, успешно штурмовал полицейский участок, убил пятерых врагов и захватил их оружие. Это значило, что Тхэвана могли в любую минуту убить так же, как они расправились со своими противниками. «Скажите, мой муж невредим? С ним все в порядке?» Еле слышно спросила Падель. «Мы тоже все молимся за то, чтобы с товарищем Со все было благополучно». Закрыв глаза, коротко ответил господин Но. Выпросив адрес мужа, Падель вытащила заранее приготовленные 10 долларов на пожертвование. После встречи с господином Но Падель никак не могла сосредоточиться на деле. Когда она начала путать бирки с именами на военной форме и неправильно сортировать одежду в стирку, хон закричала на нее. «Подруга, соберись! Что мне делать, ежели ты вдруг в таком потерянном состоянии поранишься?» была права. Не время раскисать. Беспокойное состояние могло привести к беде. Падыль собралась с духом, решив быть сильнее и смелее. Когда придут вести от Тхэвана, она должна в ответ уверенно написать «У нас всё хорошо». Это единственное, что она могла сделать для мужа. «Падыль, ты не хочешь поучаствовать в товариществе?» — спросила через несколько дней занятую шитьём подругу Хонжу, которая сортировала рядом бельё. «Но ты же говорила, что ежели я приду, то никто не будет участвовать». При мыслях о товариществе притаившаяся в углу души подыль обида дала о себе знать. Девушка сделала вид, что не знает, что Хонжу всё это время посещала такие собрания. «То товарищество уже распущено. Собирается новая группа. Я уже поговорила с другими участниками». «Что?» Хонжу положила военную форму, уперла руки в боки и четко с выражением продекламировала то, что сказала другим участникам товарищества. «Я сейчас не состою ни в чьей фракции. Ежели вам не нравится, что я не за Ли сен Мана, то я сейчас же уйду. Что касается Падыль, то ее муж активно участвует в деятельности батальона независимости, но она сама, как и я, занимает нейтралитет». «Это понятно потому, что она не ходит в церковь Нижней деревне Я создам товарищество с Падыль, и все, кто хочет быть со мной, присоединяйтесь». «Ну надо же, как приятно! Ты и впрямь так и сказала?» Падыль не смогла спрятать улыбку и отвела взгляд. Хотя мама Джули отказалась от участия, Мёнок и Максон согласились. Из-за внутренних конфликтов в церкви Мёнок бросила работу в школе корейской письменности поэтому легко согласилась примкнуть к новому товариществу. Максон же до последнего сомневалась, но поняв, что будет долго жалеть, если не объединиться со старыми друзьями, решила тоже участвовать. Вместе с Йон Сун из магазина 100 мелочей» и двумя другими подругами Хон Джу с ее работы на заводе ананасовых консервов всего получилось семь человек. Все девушки были ровесницами или с разницей в один-два года и все они были невестами по фотографии. Первое собрание провели в прачечной. Временем встречи назначили вторую половину дня, первого воскресенья каждого месяца, и тот, кому собиралась помощь, накрывал стол. Решили, что взносом с каждого будет 10 долларов, поэтому за раз тот, в чью пользу собиралось товарищество, получал 100 долларов. Участников всего было семеро, но Падыль, Хонжу и Йонсун платили вдвойне. Чем дальше была твоя очередь, тем больше был взнос, поэтому если ты поздно получал свои деньги, то их сумма была больше, чем если бы их положили в банк под проценты. Задний двор прачечной наполнился звонкими голосами ребятишек. Даже когда они дрались за игрушки или, играя, падали, они не бежали к своим мамам. Мамы же не уступали своим детям по уровню шума, громко разговаривали между собой и ели приготовленную лапшу. Женщинам было весело, будто они отправились на пикник, даже несмотря на то, что из закусок было лишь кимчхи. Падель грустила, что из всех невест по фотографии, с которыми она вместе приехала, не хватало лишь санхвы. Девушка почти забыла о ее существовании. Правда, она так уставала, что порой забывала и о Тхэване. «Мы сейчас вот так собрались, и я вспомнила о Санхве», — сказала Хунчжу. Видимо, ее мучили те же мысли. «Точно! Было бы здорово, если бы ее семья тоже смогла сюда перебраться», — поддержала Максон. Хотя расстояние до Кахуку сейчас было намного меньше, чем путь туда из Гонолулу, ехать самим без транспорта было очень неудобно. Падыль и Хонджу думали наведаться к Санхве, как в прошлый раз, но у них не было свободного времени. «Падыль, давай заработаем денег и будем заниматься арендой. От и доход постоянный, и физически энта куды легче», предложила Хонджу после первого собрания товарищества. Вторым по популярности бизнесом после прачечной среди корейцев была сдача жилья в наём. Они покупали дом со множеством комнат и сдавали их людям за арендную плату. Говорили, что это было не так утомительно, как держать прачечную, но в то же время стабильно с точки зрения дохода. Ежели начнем этот бизнес то позовем и Санхву. Пак Сакпо отправим на ананасовый завод, а сами будем работать втроем. Ежели нам останется убирать и стирать, то не лучше ли энто будет прачечной? Мадыль было неприятно, что Хонжу обращается с ней так, будто у нее нет Тхэвана, но в ее словах была доля правды. Несмотря на то, что об активной деятельности добровольческой армии Тханэйбу писали в газетах, Тхэван постепенно исчезал из собственного дома. Чонхо больше не искал отца, а угрозы, что мама напишет папе письмо о том, чтобы он не покупал, когда вернется домой, игрушку, тоже перестали действовать. Пёрл, которая начала бояться незнакомцев, при виде незнакомых мужчин бросалась в слёзы. Падыль бережно хранила вырезку из газеты, где говорилось, что отряд, в котором состоял муж, одержал сокрушительную победу в бою с японцами. И пусть в статье не было ни лица, ни имени Тхэвана, она делала это для того, чтобы объяснить Хо и Пёрл, когда они вырастут, почему их отца не было с ними рядом. Падыль горячо желала, чтобы муж вернулся живым и невредимым в семью до того, как дети вырастут. Вернувшись домой от Мёнок, где прошло третье собрание товарищества, Падыль написала Тхэвану письмо, хотя и не знала, когда она сможет его отправить. В нем она рассказывала о своей обычной жизни так, словно муж всегда был рядом. «Сегодня было третье собрание товарищества, нас было семеро». Мюнок, Максон и Йонсун из магазина «100 мелочей» ходят в церковь в Верхней деревне, но состоят в разных организациях. Мёнок и Максон в товарищеском обществе, а Йонсун — в национальной ассоциации. Моя ровесница Понсун — прихожанка церкви Нижней деревни, при этом состоит в товарищеском обществе. Самая младшая, Кихва, ходит в буддийский храм. Хунчжу же забросила и церковь, и все политические организации. Сегодня мы собирали деньги в пользу семьи Мюнок, поэтому ели у нее дома. За это время прошел ливень, и появилась радуга. Тады Мёнок предложила назвать наше товарищество «Общество Радуги». Я думала, что она предложила энто потому, что нас семь, но она объяснила, что в Библии радуга является доказательством, что Бог всегда рядом с людьми. А хон сказала, что мы все, как цвета радуги, очень разные люди. Как бы там ни было, мы все были единодушны в своих надеждах на то, что впереди нас ждёт что-то хорошее, подобно светлой радуге, взошедшей после дождя. Кстати, Менок сказала, что организует детский сад, и теперь чем мы все ждём его скорейшего открытия. Мы все работаем, потому очень хотим иметь место, где кто-то смог бы присмотреть за нашими детьми. Я тоже, как откроется детский сад, думаю отправить туда Чунхо. Мюнок работала учительницей в школе корейской письменности, так что она должна хорошо следить за детьми». Падыль уснула, не закончив письма. Падыль и Хонжу складывали постиранные вещи, которые на следующий день поедут в казармы. При каждом движении то подыль, просидевшая весь день за швейной машинкой, то хунчжу, которая ездила доставить вещи военным, а потом стирала белье, невольно охали. «Энда, хорошо, что у нас так много работы, но ежели мы с тобой продолжим работать в таком режиме, то умрем от переутомления. В других прачечных трудятся семьями по шесть-семь человек. Может, нам тоже стоит нанять кого-то на стирку и глажку?» Они уже давно перевели каллея, которая раньше приходила после обеда и только стирала вещи на полный рабочий день. «Ежели мы всё будем платить наёмным рабочим, то что же останется нам? Пёрл теперь капризничает не так сильно, потому давай попробуем оставить всё как есть». Падыль приклеила бирку, и Хонжу отметила на ней номер. Когда работа подходила к концу, Дверь со скрипом открылась, и в прачечную вошла Максон с ребёнком за спиной. Когда девушка родила сына, её муж закатил большую вечеринку на его первый день рождения. Калеа говорила, что и на Гавайях многие дети умирают, не дожив до года, поэтому здесь тоже широко празднуют первый Луау, то есть по-гавайски «вечеринку». «Посмотрите, кто пришёл!» Увидев зашедшего вслед за Максон человека, Девушки тут же отодвинули циновки и вскочили. «Смотрите, кто здесь! Это же Санхва!» Я вышла, укачивая ребенка, и заметила, что кто-то подглядывает. Лицо мне показалось знакомым, и, присмотревшись получше, я поняла, что это Санхва. Вполуха, слушая объяснения Максон, Падыль и Хонджу с громкими криками принялись крепко обнимать Санхву. За это время девушка похудела еще сильнее и стала подобна листу бумаги. Падыль усадила Санхву на стул. Как только Максон вышла из прачечной, Хунжу обрушилась на нее с вопросами. «Как ты здесь оказалась? Пришла развеяться? Как там твой старик?» «Эй, ты чего так спрашиваешь, будто допрос ведешь? Разве тебе ответят, ежели так человека запугало?» упрекнула подругу Падыль, хотя ей тоже не терпелось узнать ответы на эти вопросы. «Старик умер», — спокойно произнесла Санхва. «Что? Как?» — испугалась Падыль. Вечером уснул и умер. На мгновение повисла тишина. Он прожил долгую жизнь, и, видимо, его земной срок подошел к концу. «Ты от него сильно натерпелась, но скрасила последние его годы. Кмыкнула, выпитив губы, хон -джу. «Да нет, он, кажись знал, что умирает, поэтому последние дни делал многое для меня. Я к нему не испытываю неприязни». В лице Санхвы читалась искренность. «Тады, мы рады, хотя ты, пожалуй, сильно перепугалась. А как ты оплатила похороны?» — спросила Падыль, сожалея о том, что не смогла помочь подруге в трудную минуту когда она, будучи беременной первым ребенком, мучилась от токсикоза, и когда умер ее свекр, Санхва пришла ей на помощь, однако сейчас, когда с подругой случилась беда, Падыль даже не знала об этом. «Мне помогли люди в лагере, так что мы похоронили его на общем кладбище». Казалось, что Санхве было легко, словно она покончила с домашним заданием. «Вот и славно, и старик умер в самый раз». «А то что бы ты делала, ежели бы он долго прожил?» «Санхва, живи спокойно с нами. Знаешь, как у нас хорошо идет бизнес в прачечной. Мы щедро будем платить, потому поработаешь у нас, подыщешь себе хорошего жениха и выйдешь за него в взамуж», — сказала хонджу «Ну ты даешь. Мужа вот-вот похоронили, а ты уже такие вещи предлагаешь. Санхва, соблюдай осторожность хотя бы какое-то время и играй роль вдовы». «А нового мужа я тебе подыщу», — заявила Падыль. С ухмылкой, наблюдая за болтающими подругами, Санхва сказала, «Спасибо. Я пробуду у вас, пока не рожу». От этих слов Падыль и Хонжу так удивились, что потеряли дар речи. У Санхвы совершенно не было живота, поэтому даже во сне невозможно было представить, что она беременна. «Ты вынашиваешь малыша? от Ацакпо?» Неожиданно для самой себя спросила Падыль. На лице у Санхвы было написано «А чей же еще это может быть ребенок?». Устыдившись своего вопроса, Падыль крикнула Хонжу. «Ну ты посмотри! Говорили же, что папе чансу тоже было очень много лет, а он все же его родил». Высчитав последний день менструации подруги, Падыль и Хонжу предположили, что она на четвертом месяце беременности. «Значит, ты родишь примерно, когда и моей Пёрлу будет годик». Падыль волновалась за Санхву, который родит ребёнка без отца. И хотя Пёрл тоже родилась в отсутствии папы, Тхэван был всё ещё жив. «Не волнуйся и рожай, что поделать, ежели нет отца? Втроём мы сможем вырастить малыша и дадим ему образование», — смело воскликнула Хонджу. Со следующего дня Санхва принялась помогать в разных делах, исправно выполняя все, что было необходимо, начиная от уборки и заботы о детях, заканчивая глажкой, благодаря чему Падыль и Хонджу смогли еще больше сосредоточиться на делах прачечной. Сменился еще один год. Дела прачечной, которая теперь именовалась «Систерс Ландрей», шли как никогда хорошо — Падели Хонжу чуть ли не силком затащили Санхву на собрании товарищества. «Тебе же нужно собрать денег к рождению малыша!» Санхва хоть говорила, что ей будет достаточно еды и крова, подруги откладывали ежемесячную зарплату в ее долю. Даже когда товарищество расширилось до восьми человек, название осталось прежним «Общество Радуги». Из всех, кто участвовал в собраниях, самой восприимчивой к новостям, связанным с Чосоном, была Падыль, чей муж уехал в Манджурию. Каждую свободную минуту она просматривала газеты. Она получала официальное издание партий от подруг по товариществу. Сердце девушки упало, когда она прочитала статью, в которой говорилось, что добровольческая армия Тханэйбу проникла в Чосон и подорвала полицейский участок в городе Синэйджу. Ей казалось, что если мужа арестуют в Чосоне, который стал японской территорией, за поддержку движения за независимость, то его непременно отправят в тюрьму или убьют. Новости о политиках были неутешительными. Временное правительство разделилось на тех, кто предлагал реорганизоваться и продолжить работу, и тех, кто настаивал на том, чтобы созвать новое правительство. Причиной тому послужило известие о том, что Лис-Инман выдвинул Лиге наций петицию о мандатном управлении Чосоном. Вскоре после этого появились слухи о том, что Лис-Инмана скоро исключат из правительства. Тем не менее, на Гавайях и по всей Америке соотечественники, не жалея средств, продолжали спонсировать дело независимости страны. Как только в Чусоне началось движение по поддержке местной продукции, жены кореянки на Гавайях перестали покупать японские товары. Не считая новостей от Хывани и родине, жизнь Падыль и всех участниц общества «Радуги» била ключом, как никогда раньше. Процветала не только прачечная, но и парикмахерская Максон. Мёнок открыла ясли сад, назвав его «Радужный дом». Воспитанников сада было так много, что Кихва ушла с завода и присоединилась к делу. На накопленные за это время деньги Пон Сун с мужем открыли продуктовый магазин. Больше всего опасений вызывала Санхва. Когда наступил месяц родов, лицо ее стало беспокойным, она говорила все меньше и меньше и в итоге могла молчать весь день. Хонжу забрала чонхок себе в маленькую комнату, а Падыль, Пёрл и Санхва спали в главной комнате. Даже если Пёрл просыпалась и плакала, работавшая днями без продуху Падыль в полудрёме кормила дочку грудью и снова засыпала. Она даже не знала, что Санхва вздрагивает и разговаривает во сне. Хонжу тоже крепко спала, поэтому не догадывалась, что однажды Санхва вышла посреди ночи и бродила на заднем дворе. «Санхва, тебе не о чем волноваться, так что не переживай и хорошенько кушай. Все идет ребенку, потому от тебя самой останется лишь скелет». Беспокойства Хонжу были не беспочвены. Тело Санхвы на восьмом месяце не показывало никаких признаков беременности. Взволнованные подруги насильно отвели Санхву в больницу, но ничего страшного у нее не обнаружили. Примерно в это время самым большим событием стало появление у Хон-Джу машины. Ее подарил постоянный клиент прачечной, военный из казармы по имени Чарли, перед тем, как вернулся на континент в основные войска. Чарли похоронил жену, когда ей было немного за сорок. Ему нравилась Хон-Джу. Хон тоже нравился Чарли. Падыль переживала, как бы эта любовь не ранила сердце подруги. «Я была и вдовой, и натерпелась от мужа, так что еще меня может ранить? Я буду жить так, как велит мне сердце». Хунджу пропускала предупреждение Падыль мимо ушей. «Ты не знаешь, какими подлыми могут быть Хаули». Падыль рассказала подруге ашраме на плече Тхэвана, о женщине Хаули, которая выкинула яйцо на станции Кахуку, о госпожа Робсон, которая даже несмотря на раны Чонхо обвинила ребенка в том, что он зашел в сад, и отговаривала ее от общения с Чарли. «Чарли — джентльмен. Из всех, кто мне раньше встречался, он единственный, кто относится ко мне порядочно и по-доброму. Он в сотни раз лучше мужчин из Чосона, которые презирают женщин и не могут справиться с ролью главы своих семейств», — ухмыльнулась Хунчжу. Она была права. Даже Тхэван на несколько лет покинул свою семью но зачем же встречаться с мужчиной с которым даже не можешь поговорить повторяла Падыль в попытках помешать их общению хотя у нее уже закончились все аргументы общаясь каждый день с американскими военными хонджу могла простыми фразами говорить по английски однако владела языком на уровне маленького ребенка в ответ хонджу усмехнулась ежель хочешь выучить язык то любовь лучшее что можно было придумать «Ежели я заговорю по-английски, то Энтон нам поможет в делах прачечной». И действительно, начав встречаться с Чарли, Хонджу, которая раньше едва говорила по-английски, неожиданно стала умело общаться с клиентами Хаоли. Иногда новые люди заходили в прачечную потому, что слышали английскую речь. Каждое воскресенье Чарли парковал машину перед прачечной и ждал Хонджу. Кокетка до кончиков ногтей хунджу появлялась только спустя 10-20 минут, даже если была готова, непременно заставляя мужчину подождать. Падыль переживала за влюбленную по уши подругу и шептала. «Так по всей округе расползутся слухи. Как же быть без свадьбы-то?» «Не переживай, будет свадьба», — неожиданно бросила Санхва, стоявшая рядом. Падыль удивилась и взглянула на Санхву. «Правда? А что ты еще увидела?» Блестящие глаза Санхвы вдруг потухли, и на лице появилось такое выражение, будто сказанные ею только что слова принадлежали кому-то другому. Она все чаще делала эти странные предсказания. Более того, они часто сбывались. Падыль готовила сердце к тому, что Хон выйдет замуж за Чарли». Но стоило по делу узнать, что мужчина сделал подруге предложение, у неё потемнело в глазах. И если не будет Хонджу, то ей придётся закрыть прачечную вдвоём с Санхвой, которая совсем скоро должна была родить, и при этом часто витала в облаках, было бы невозможно вести дела. И всё же она не могла препятствовать счастью подруги в угоду себе. Замечательно, соглашайся а мы с Санхвой сможем организовать пошивочную мастерскую. Это вряд ли сравнится по заработку с тем, что есть сейчас, но мы кое-что накопили, так что не волнуйся. «Думай о себе и прими своё решение», — спокойно произнесла Падель, хотя мысль о расставании с подругой уже щемила ей сердце. Ей хотелось, чтобы подруга жила счастливо. Когда Хонжу сказала, что Чарли предложил пожениться и переехать на материк, Ее радостное до этого выражение лица вдруг помрачнело. «Подруга, о чем ты так грустно говоришь? Я не пойду замуж. Ежели я выйду за Чарли, то стану американкой. А значит, навсегда потеряю Чусон. Я останусь жить здесь, с вами». Глаза у хонджу покраснели. «Для нее Чусон — это сын, Сангиль». Ответив «нет» на предложение Чарли, Хунджу попросила продать ей машину. Когда Санхва снова выдала какое-то предсказание, Падыль усмехнулась. «Молчи, Хунджу ведь замуж-то не вышла». «Выйдет, выйдет замуж», — прошептала Санхва. И все же Чарли оставил машину и покинул Гавайи. Благодаря массовому производству компании «Форд» Теперь машину можно было купить на годовую зарплату рабочего. Однако для среднего класса, которому не всегда хватало денег на пропитание, автомобиль по-прежнему оставался недосягаемой роскошью. Как только у Хонджу появился автомобиль, она тут же получила права. Это был усовершенствованный Форд 1915 года выпуска, у которого чуть что проседало сцепление — Тем не менее, это было крупное приобретение, которое позволяло быстрее и в больших объемах, чем на велосипеде, осуществлять доставку. Ну и намучилась с этим сцеплением, пока ехала обратно. Покаталась я на этом драндулете, и теперь я точно вижу, что и Чарли оказался с крягой. «И что ж судьба меня сводит только с такими жадинами?» Беспочвенными капризами Кончжу старалась отвлечься от того, что потеряла Чарли. Она мечтала кататься на машине в своё удовольствие с самого прибытия на Гавайи, и вот, наконец, когда у неё появилась машина, не хватало времени на ней ездить, кроме как из прачечной до воинской части. Впервые они поехали на машине на увеселительную прогулку в воскресенье на Пасху, когда все магазины в Вахиаве были закрыты. На этот день, который для верующих был огромным праздником, у Падыль и Хонджу тоже были грандиозные планы. Пока Санхвани родила, они решили съездить на пляж Сансет-Бич в северной части острова. Девушки, у которых даже не было времени на отдых, разве что четверть дня по воскресеньям, и уж тем более не было возможности поехать куда-нибудь далеко развеяться, были приятно взволнованы своим первым пикником. Даже Санхва впервые, казалось, была в предвкушении. Не только Чонхо, который по мере взросления стал вернее реагировать на настроение взрослых, но даже только-только начавшая ходить Пёрл повеселела вслед за остальными. В первой половине дня, когда люди направились в церковь, Форт Хунджу отъехал от прачечной. На переднем сиденье ехала, держа чемоданы Санхва, а сзади сидела Падыль с Пёрл на руках и Чонхо. Хонджу вела машину неловко и резко. Как только она несколько раз затормозила на полном ходу, Падыль начала укачивать. Сев в машину, Чонхо был радостно возбуждён, но когда они тронулись, высунулся из окна и стал кричать. Пёрл же тоже с перепугу расплакалась. И всё же, несмотря на тошноту, Падыль не меньше детей была рада тому, что они едут развлекаться на машине, которую ведет ее подруга. Среди корейцев в Ахиеве только у двоих был автомобиль. Водителей женщин других национальностей можно было пересчитать по пальцам, а среди кореянок Хонджу была первой. Падыль хотелось показать жителям Вахиевы, что она едет на прогулку в автомобиле. И чё солнцем за морем, тоже. Живя она там, такое невозможно было бы и представить. Вместе с подступающей тошнотой Падыль переполняли эмоции, отличные от тех, что она испытывала, сидя на велосипеде с Тхэваном. Но больше всего волновалась сама хон -джу. Приехав на пляж, они вышли из машины и отправились на песчаный берег. Падыль опустила «Пёрл» на расправленную санхвой подстилку. Чонхос, словно зачарованный, стоял и смотрел на море. Огромные, легко вздымающиеся на высоту в два 3 этажа волны походили на драконов. И взрослые, и дети сидели на подстилке, жуя привезенные с собой сэндвичи, апельсины и бананы, наблюдая за набегающими на берег волнами. Вошедшие в море молодые парни и девушки седлали волны. Падыль уже видела серфингистов на пляже Вайкики в Гонолулу. Тогда ей это казалось спортом или развлечением, но сейчас, на буйных и высоких волнах, это напоминало смертельный трюк. Люди на пляже, затаив дыхание, наблюдали, как накатывающие волны проглатывают серфингистов. Когда одна из девушек поднялась высоко над волнами, Падыль замерла. Наблюдающие радостно заголосили и зааплодировали. Чон-Хо тоже изо всех сил захлопал маленькими ладошками. В объятиях волн девушка поразительно ловко соскользнула вниз. Следом за Чон-Хо Пёрл осторожно вышла на песок. Санхва прежде подыль встала и пошла за детьми. Видимо, устав от вождения, хон молча смотрела на море. Падыль до слёз было приятно со спокойным сердцем сидеть и ничего не делать. Тогда Хонджу произнесла почти что шепотом. «Те ребята, точь-в-точь, -точь, как мы. Наши жизни — это тоже катание на волнах». Наблюдавшая за детьми и санхвой подыль тотчас же поняла смысл сказанного подругой. Хон была права. Тяжелые моменты, будто волны бесчисленные множество раз обрушивались на ее жизнь. Смерть отца и брата, жизнь после, её приезд невестой по фотографии и будни на гаваях. Всё это было очень непросто. Хонжу и Сонхва тоже переживали свои штормы. За серфингистами вздымались волны, и молодые люди были готовы их оседлать. Так же, как волны не утихнут, пока есть море, волны человеческой жизни будут настигать любого, пока он жив. Падыль обняла Хонджу за плечи и посмотрела на Санхву, которая шла за детьми. Покинув вместе Чусон, они будут жить, преодолевая вздымающиеся волны, с болью, с радостью, со страстью, и в каждой капле брызг будет сиять радуга.